Допрос продолжался довольно долго, инспектор напирал, тон его менялся, становился резким и грубым. Неоднократно он пытался меня спровоцировать, но я не поддавался, решив, что правильнее всего сохранять спокойствие. Затем мне страшно захотелось в туалет, и, помаявшись некоторое время, я все-таки сказал об этом. Он усмехнулся. «Нет, сначала разберемся». И принялся по новой. Потом махнул рукой. Хорошо, господин адвокат. Присядьте в коридоре. Продолжим позже. Я вышел из кабинета и уселся у входа. Рядом с двумя полицейскими и пьяным, спавшим на банкетке. Лампочка на потолке мигала. Вокруг было тихо и чисто. Я ждал. Прошло еще несколько часов, наверное, я задремал. Окно в коридоре посветлело, занималось утро. Вошел человек, одетый с обкусом и хорошо шитом костюме, с накрахмаленным воротничком и в жемчужно-сером шерстяном галстуке. На лацкане пиджака значок партии, под мышкой портфель из черной кожи. Его густые, черные, как смоль волосы, были прямо зачесаны назад и блестели от бриллиантина. Он увидел меня. Лицо его осталось непроницаемым, но глаза смеялись. Он что-то шепотом сказал охранникам. Один из них пошел вперед по коридору, показывая дорогу. Потом они скрылись за дверью. Вскоре полицейский вернулся и ткнул в меня толстым пальцем. — Ты... «Давай сюда!» Я встал, потянулся, последовал за ним, еле сдерживая нужду. Полицейский опять привел меня в комнату для допросов. Инспектор-криминалист уже исчез. На его месте сидел изящный молодой человек. Одна рука в крахмальном манжете покоилась на столе, другую он небрежно перебросил через спинку стула. Черный портфель лежал у его локтя. «Входите», — вежливо, но твердо сказал он. Указал мне на стул перед столом. «Садитесь, пожалуйста». Полицейский закрыл дверь, и я сел. Из коридора донесся стук, подбитых гвоздями сапог удаляющегося охранника. Элегантный молодой человек говорил с мягкими интонациями, однако я уловил в них язвительные нотки. «Мой коллега...» из криминальной полиции Гальбей инкриминирует вам статью 175. Вы подходите под статью 175. Вопрос мне показался вполне закономерным, я честно ответил «нет». «Я так и думал», — сказал он. Посмотрел на меня и протянул руку через стол. «Меня зовут Томас Хаузер. Рад». Знакомство. Я наклонился, чтобы пожать ее. Крепкие пальцы, сухая гладкая кожа, безупречно ухоженные ногти. — Ауэ, Максимилиан Ауэ. — Да, я в курсе. — Вам повезло, господин Ауэ. Комиссар Гальбей уже направил предварительный рапорт об этом несчастном случае в городскую полицию. указав на вашу предполагаемую причастность к делу. Копию он адресовал Мейзингеру. Знаете ли вы, кто такой Мейзингер? Нет, не знаю. Советник уголовной полиции Мейзингер возглавляет Центральный департамент Рейха по борьбе с гомосексуализмом и абортами. То есть как раз занимается 175-ми. Неприятный тип. Баварец. Он выдержал паузу. К счастью для вас, рапорт комиссара Гальбия попал ко мне. Той ночью я дежурил. Я не отправил копию Мейзингеру. Очень любезно с вашей стороны. Да, именно. Наш друг, инспектор-криминалист Гальбий поставил вас на подозрение. Но Нейзингеру подозрения не нужны, его интересуют факты. Существуют методы, позволяющие эти факты получить. Их не слишком одобряют в городской полиции, хотя по большей части они очень эффективны. Я замотал головой. «Послушайте, я не очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. Здесь какое-то недоразумение». Томас слегка прищелкнул языком. «Да, возможно, вы правы. Речь пока идет о недоразумении или, скорее, о злополучном совпадении, если пожелаете, наскоро истолкованном ревностным служакой комиссаром Гальбием». Я придвинулся к столу, развел руками. «Это просто идиотизм. Я студент». член партии СС. Он перебил. Я знаю, что вы член партии и СС. Я близко знаком с профессором Хёном. Я прекрасно знаю, кто вы. Тут я понял. А, -а, -а так вы из СД? Томас дружелюбно улыбнулся. В некотором смысле да. Вообще-то я работаю с доктором Зиксом. заместителем вашего профессора Хёна, но в настоящий момент я прикреплен к городской полиции как ассистент доктора Беста, помощника шефа в разработке правовой базы СП». Уже тогда я обратил внимание, что он сделал особое ударение на слове «шеф». «Вы в СД все имеете степень доктора?» — спросил я. Он снова улыбнулся. «Широко и открыто?» «Почти». «Значит, вы тоже доктор?» Он кивнул. «Юридических наук». «Ясно». «У шефа, наоборот, степени нет, но он значительно умнее нас всех, вместе взятых. Он использует наши способности для достижения своих целей». «Каковы же его цели?» Томас нахмурил брови. «Что вы изучали у доктора Хёна? Защиту государства, надо полагать?» Он замолчал. «Я тоже притих, мы смотрели друг на друга. Казалось, он чего-то ждал». Он наклонился, опёрся подбородком на руку, пальцами другой с идеальным маникюром. Он постукивал по поверхности стола, потом со скучающим видом задал вопрос. Вас разве не интересует безопасность государства, господин Ауэ? Я колебался. Я не защитил диссертацию. Защита не за горами. Опять на несколько секунд повисло молчание. Я никак не могу сообразить, к чему вы ведете, выдавил я. — Ни к чему. Разве только к тому, что вам... Избежать ненужных неприятностей. Знаете, рапорты, которые вы некогда составляли для СД, не остались незамеченными. Отлично написаны и отражают Вальтаншаунг. Вы концентрировались на главном. Образцовая точность ваших отчетов не подлежит сомнению. Жаль, что вы не продолжили, но, впрочем, это ваше дело. Однако, когда я прочитал донесение инспектора криминальной полиции Гальбия, я подумал, что для национал-социализма вы стали бы серьезной потерей. Я позвонил доктору Бесту, разбудил его среди ночи. Он согласился со мной и направил сюда. чтобы уговорить инспектора Гальби не наделать в спешке глупостей. Вы должны осознать, что открыто уголовное дело, как всегда в случаях смерти человека, к тому же ранение полицейского. Вы предстанете перед судом по меньшей мере как свидетель. Поскольку преступление, согласно рапорту, произошло в общеизвестном месте встреч гомосексуалистов, Даже если я уговорю комиссара Гальбия умерить свой пыл, рано или поздно дело автоматически передадут на рассмотрение служб Мейзингера. С этого момента он заинтересуется вами и станет рыть, как свойственно тем противным животным, коим он принадлежит. Каковы бы ни были результаты в вашем личном деле... Останутся несмываемые пятна. И не секрет, что Рейсфюр СС преследует гомосексуализм с особой одержимостью. Гомосексуалисты пугают его, он их ненавидит, считает, что человек с наследственной гомосексуальной предрасположенностью в состоянии заразить своей болезнью десятки молодых людей, и все они потом будут потеряны. для расы. Он полагает, что извращенцы, врожденные лгуны, верящие в собственную ложь, следствием чего является психическая распущенность, делающая их неспособными к верности и чрезмерно болтливыми, и, возможно, ведущие к предательству. Таким образом, Потенциальная опасность, которую представляет гомосексуалист из медицинской проблемы, поддающейся терапии, превращается для государства в проблему политическую, излечимую только методами СД. Недавно он пришел в восторг от предложения одного из наших лучших историков права, профессора и унтерштурмфюрера СС Экхарда. Вы наверняка его знаете. Вернуться к старому германскому обычаю – топить женоподобных в торфяниках. Я первый готов признать, что подобная точка зрения – некая крайность, и даже если ход его размышлений трудно оспорить, никто не станет относиться к делу столь категорично. К тому же самого фюрера не особо волнует этот вопрос. Но в то же время отсутствие интереса с его стороны дает Рейсфюреру с его неадекватными идеями полную свободу действий. Таким образом, если у Мейзингера сформируется неблагоприятное мнение о вас, и даже если он не добьется меры наказания по статьям 175 и 175 А Уголовного кодекса, «На вас обрушатся разного рода неприятностей. Я не исключаю, что советник полиции Мейзингер потребует вашего предварительного заключения. Я буду очень огорчен, и доктор Бест тоже. Я слушал его в уха. Мочи не было терпеть, но все-таки я среагировал. Я не понимаю, куда вы клоните». «У вас есть ко мне предложение?» «Предложение?» Томас приподнял брови. «Да за кого вы нас принимаете? Вы вообразили, что СД прибегает к шантажу для вербовки?» «Глубоко ошибаетесь?» «Нет», — дружески улыбнулся он. «Я просто пришел помочь вам, как один национал-социалист другому». из духа товарищеской солидарности. Конечно, — продолжил он насмешливо, — мы подозреваем, что профессор Хён настраивает своих студентов против СД. Очевидно, он предостерегал и вас. Очень жаль. А знаете, ведь именно Хён меня и завербовал, но он оказался неблагодарным. Хорошо бы вам перестать относиться к нам предвзято. И если однажды наша работа заинтересует вас, доктор Бест будет рад обсудить детали. Приглашаю вас подумать. Но к моему сегодняшнему Демаршу это никакого отношения не имеет. Должен признаться, мне импонировала его манера поведения, открытая и непосредственная. Меня впечатляли честность, Энергия, спокойная убедительность, которую излучал Томас. Все это совершенно не вязалось со сформировавшимся у меня образом агента СД. Но он уже вставал. Вы покинете участок со мной. Препятствий не возникнет. Я проинформирую Гальби, что вы находились в том месте по поручению СД. Дело приостановят. В назначенное время вы дадите соответствующие показания. Все уладится, как надо. Я мечтал только об одном — попасть в туалет. Мы прервали беседу. Томас терпеливо ждал в коридоре, пока я облегчался. Я даже успел подумать и вышел уже с четкими намерениями. На улице день был в разгаре. Томас попрощался со мной на Курфюрстенштрассе и сердечно пожал мне руку. Я уверен, что мы скоро увидимся. Пока. Вот так, с задницы еще полной спермы, я принял решение вступить в службу безопасности. На следующий день после ужина с Оберлендером я проснулся и пошел к генике, командующему... группенштабом. — А-а-а! Ауэ! — Депеши для Луцка почти готовы. Зайдите к бригадофюреру. Он в тюрьме Бригитки. Вас проводит унтер штурмфюрер Бек. Бек был еще очень молод, с прекрасной выправкой, но казался каким-то мрачным, словно его душил скрытый гнев. Поздоровавшись, Мы обменялись затем от силы парой фраз. Люди на улицах находились в еще большем возбуждении, чем накануне. Отряды вооруженных националистов патрулировали город, движение было затруднено. И немецкие солдаты встречались теперь гораздо чаще. «Мне нужно на вокзал забрать посылку», — сказал Бек. «Это не расстроит ваших планов?» Его шофер уже хорошо ориентировался, чтобы обогнуть толпу. Он срезал путь, свернув на поперечную улицу, которая дальше змеилась по невысокому склону вдоль добротных домов тихого зажиточного квартала. «Красивый город», — заметил я. «Ничего удивительного, он же по существу немецкий», — возразил Бек. Я замолчал. На вокзале он оставил меня в машине. исчез в толпе из трамваев выкатывались пассажиры их место тут же занимали другие и трамвай отъезжал слева в небольшом скверике равнодушные к общей суматохе отдыхали под деревьями грязные смуглолицы в пестрых одеждах цыгане некоторые из них околачивались у вокзала но не попрошайничали даже дети не играли не резвились Бек вернулся с маленьким свертком. Он проследил за моим взглядом и увидел цыган. Вместо того чтобы терять время на евреев, лучше бы занялись этими. Тон то его был желчным. Цыгане более опасны. Они работают на красных. Вы в курсе? Но ничего, они свое получат. Когда мы выехали на длинную улицу, поднимавшуюся от вокзала, Бек снова заговорил. «Здесь находится синагога. Я хотел бы взглянуть, а потом поедем в тюрьму». Синагога стояла немного в стороне, на боковой улочке, слева от широкого проспекта, ведущего в центр города. Двое немецких солдат охраняли вход. Обшарпанный фасад выглядел непривлекательно, Только звезда Давида на фронтоне указывала на назначение здания. Поблизости не видно было ни одного еврея. Я прошел за бэком внутрь через низкую дверь. Просторное центральное помещение, высотой в два этажа, было опоясано балконом, без сомнения отведенным для женщины. Стены украшали прекрасные росписи, наивные и очень выразительные. Огромного, кое-где поврежденного пулями иудейского льва, окружали шестиконечные звезды, попугаи и ласточки. Вместо скамей стояли стульчики с прикрепленными к ним школьными пюпитрами. Бек долго пялился на росписи, потом вышел. На улице перед тюрьмой собралась толпа, царила невообразимая сутолока. Люди надрывались до хрипоты, женщины истерично рвали на себе одежду и катались по земле. Под охраной фельджандармов евреи ползали на коленях и терли тротуар. Время от времени кто-нибудь подскакивал к ним и бил ногой. Багровый фельдфебель орал «Юден, капут!». Украинцы восторженно аплодировали. У ворот тюрьмы я пропустил колонну евреев, Кто был в рубахе, кто раздет по пояс, многие истекали кровью. Под конвоем немецких солдат они несли и грузили на тележки разлагающиеся трупы.